по которому он оставлял свои притязания на Болгарию и Крым и обещал не начинать войн с греками. Текст договора смотрите в повести временных лет. Лаврентьевская летопись, колонки 72 и 73, Ипатьевская, колонки 61 и 62, Христоматия, том 1, Страница 17. Дата договора, равно как и хронология русско-византийской войны в целом, были предметом сильных разногласий между учеными в области русской и византийской истории. Многие принимают 972 а не 971 год, как дату договора. И, соответственно, 973, а не 972 год, как дату смерти Святослава. Я не собираюсь рассматривать всю проблему, но лично не вижу оснований для изменения даты 971 год, данной в русском тексте договора. На этих условиях русским было разрешено вернуться домой. После заключения мира произошла встреча между Иоанном Цимисхием и Святославом, описанная Львом Диаконом. Однако болгары, или же это были византийцы, обратились к печенегам, информируя их, что Святослав возвращается в Киев с богатыми трофеями и немногочисленным войском. Печенеги поэтому постарались перекрыть дорогу отступающим русским, заняв берега Днепра в районе порогов. Получив известие об этом перемещении, Святослав и его свита решили провести зиму в устье Днепра. Однако они ничего не выиграли, поскольку, когда следующей весной двинулись на север, то были, как и планировалось, атакованы печенегами. Часть русских прорвалась через их ряды, но Святослав был убит в схватке. Куря, князь Печенегов, приказал сделать из его черепа кубок, инкрустированный золотом, и пил из него. Таков был конец Святослава и с ним первой русской имперской мечты. Глава третья. Обращение к христианству. 1. Русское язычество. Наше знание религии древних славян далеко от истины вследствие малого количества источников. Более того, нелегко различать верования, общие всем славянским племенам, и те, что отличают каждое из них. С этой точки зрения трудно установить какие-либо определенные границы между славянским язычеством в целом и русским язычеством как религией русских славян. В любом случае можно сказать, что русское язычество, без сомнения, обладало некоторыми собственными характеристиками и представляло скорее многообразие верований, нежели религию какого-то славянского племени, благодаря географическому фону России. Даже более религии других племен русское язычество не было единой системой догм, но скорее комплексом гетерогенных религиозных верований. Различия в религии русских славян были столь велики, что более точно говорить о двух или даже трех русских религиях вместо одной. Почитание родовых предков исторически составляло наиболее глубокий уровень русских религиозных верований. Это было сопряжено с более общей идеей размножения как глубинной силой каждого рода и семьи. Отсюда почитание рода и роженицы. Слово род означает клан, то есть гэнс, но в ранний период должно было также иметь дополнительное значение поколения, в смысле производства потомства. Грамматически это существительное мужского рода роженица. Единственное число от роженицы, производно от рода. Грамматически оно женского рода. Вместе род и роженицы представляют силы воспроизводства, внутренне присущие каждому роду. Еще в XII столетии...